Небо было высокое и синее-синее. Небо роняло на землю редкие снежинки. Снежинки мерцали в черных волосах Алисы и не спешили таять. Красиво. Какой дурак сказал, что нельзя жениться зимой? Да только зимой и нужно жениться. Зимой земля сама похожа на новобрачную. Кутается в белый шелк, застенчиво прикрывается вуалью из снега. Клим улыбнулся, обнял невесту. Нет, теперь уже жену. Пять минут назад их обвенчали в маленькой сельской церквушке. В церквушке было тепло и уютно. Он зря волновался, что Алиса замерзнет в своем умопомрачительно красивом подвенечном платье свадебном подарке Виталика. Не замерзла. Кажется, ей даже было жарко. Ему и самому оказалось жарко. И мысли в голову лезли. В общем, фривольные были мысли. Им не спалось. Позади свадьба, поздравления, праздничное застолье, первая брачная ночь. Они устали, но не могли уснуть. Лежали на смятых простынях, рассматривали лунные узоры на потолке, улыбались. «Я должен тебе кое в чем сознаться», — сказал Клим, целуя жену во влажный висок. «Я снова сыграл судьбой в рулетку и в качестве приза получил тебя». «Да». Она зевнула, потерла щеку и его подбородок. «Ты не обижаешься?» «Нет, думаю, я тоже должна тебе кое в чем сознаться. Приз был предопределен». «Панкратов, ты играл в рулетку не с судьбой, а со мной». Он не понял. Он приподнялся на локтях, заглянул ей в глаза. Его жена счастливо улыбнулась. «Это была идея Виталика пригласить меня в тоску. Он надеялся, что мы сможем помириться». «Ты приходила в тоску умириться? Клим не верил своим ушам. «Скорее выяснить отношения», — Алиса пожала плечами. «До конца, понимаешь? Все утверждали, что тебе плохо, что нам нужно поговорить». Она надолго замолчала. «А мне тоже было плохо. А еще очень хотелось верить и Зенон. Зенон сказала, что ты меня любишь, просто тебе тяжело в этом сознаться из-за того, что случилось десять лет назад». И что с показа ты ужал из-за того, что видел меня с Александром. А Александр — это друг Зенон, а вовсе не мой друг. Я знаю. Сейчас знаешь, а тогда не знал. В общем, я решилась, приехала в тоску и как раз собиралась зайти, когда позвонил Виталик и рассказал про твою дурацкую затею жениться на пятой встречной. — Ну, не такая уж она оказалась дурацкая, — проворчал Клим. — Ведь, в конце концов, я и сделал правильный выбор. «Нет, это я сделала правильный выбор. Фактически я не оставила твоей разлюбезной судьбе ни единого шанса. Вот так». Алиса замолчала, закусила губу. «Хорошо, что вот так», — усмехнулся Клим. «То есть ты не в обиде?» «Я не в обиде?» «Мало того, я уверен, что ты и есть моя судьба. И мне чертовски повезло, что моя судьба оказалась такой предприимчивой барышней».